Глава сорок вторая. «Нельзя при детях», — лепечу одними губами. Виктор тяжело с грудным рычанием выдыхает, стиснув зубы, косится на Семёна и нехотя отпускает его. «Воскресенские не решают конфликты кулаками», — поучительно говорит он мальчишкам, «но я улавливаю в его тоне искреннее сожаление. У нас другие методы». На дне тёмных зрачков опять вспыхивают искры. «Жена?» — вытягивается в лице отчим. «Он явно не ожидал увидеть рядом со мной такого богатого и властного покровителя, не просто любовника, а законного мужа». «Какие проблемы? Что вы?» — радикально меняет манеру общения. «Мы же родственники, просто общаемся по-семейному» противно подмигивает мне, а меня всё передёргивает, будто тело разрядом тока пробило. Поёжившись, обнимаю близнецов и пячусь с ними к ступенькам. Такая неоднозначная реакция не укрывается от внимания Виктора, и он раздражается с новой силой, едва не чернеет от злости, поймав страх в моих глазах. Отлично. Давно хотел познакомиться с семьёй моей супруги, опасно цедит. Как раз и пообщаемся по душам. Витя, мы собирались вместе к маме, испуганно шепчу но муж не преклонен. Вячеслав Никитич, будьте добры, проведите Лилю с детьми в палату. Находит союзника в лице доктора. Холодные сыро на улице едва заметно вздёргивают уголки тонких губ. На смену мягкой нежности, адресованной мне, мгновенно приходит ледяная жёсткость, стоит лишь Виктору повернуться к Семёну. Я сейчас тоже подойду. Но мы же торопимся. Предпринимаю последнюю попытку забрать мужа с собой. Идёмте, Лилия, скоро у Софии Павловны процедуры. Играет на стороне Воскресенского доктор. Действительно, лучше поспешить. Кивнув моему мужу, Вячеслав Никитич пропускает нас с детьми в холл центра. Настойчиво ведёт по коридору. Однако возле маминой палаты я останавливаюсь. Не переступаю порог, а лишь приоткрываю дверь, чтобы нетерпеливые мальчишки заскочили внутрь. Слышу их радостные вопли и счастливый голос мамы. Устало наваливаюсь спиной на косяк. «Умоляю вас, присмотрите за моим мужем. Он же убьёт, Семёна, пока нас нет рядом». Сипло прошу врача. «Думаете, я его буду останавливать?» он, поглядывая на мою маму через дверной зазор. «Господи, на вас вся надежда!» Прикладываю ладонь к груди, пытаясь погасить разразившуюся за рёбрами бурю. «Впервые за меня заступается мужчина. Не какой-либо, а самый любимый. Я дико переживаю за Виктора». «Ладно, понял. Спешит меня успокоить доктор. Вернусь во двор, не волнуйся. Иди к матери, она с утра вас ждёт. По-доброму тянет и берёт меня за плечи, отрывая от двери». «Спасибо вам за всё». Обнимаю его в ответ. Со спокойной душой захожу в мамину палату, Широко и искренне улыбаюсь, наблюдая, как Даня и Лёша кружат возле её постели, а она ловит их, аккуратно приставая, и целует в румяные после холода щёки. Относится к ребятам, как к родным внукам, которых я ей не дала. Точнее, даже не знаю, где могут быть мои потенциальные дети. Отмахиваюсь от плохих воспоминаний. Я постараюсь подарить всю свою нерастраченную материнскую любовь сыновьям Виктора. Может, это мой шанс... Искупить грехи, реабилитироваться. В любом случае, я очень рада, что мама тоже с чистой душой приняла мальчишек воскресенских. Пусть они будут нашими. «Мам, не напрягайся, тебе нельзя. Сажусь рядом и беру её за руку». Наоборот, Слава утверждает, что я должна заниматься активнее, и тогда быстрее смогу встать на ноги. После операции у меня есть все шансы. Заговорщически делится новостью. Губы расплываются в улыбке, на щеках здоровый румянец, а в глазах, наконец-то, блестит надежда. «Слава!» — Выгибая бровь, усмехнувшись, но следом мрачнею и серьёзно чеканю. Мы на входе с Семёном столкнулись. Делаю паузу, позволяя ей всё объяснить. Я приняла непростое решение. «Мы разводимся, Лиль», — обезоруживает меня признанием. «Не верится, что мама, наконец-то, прозрела». «Ещё я хочу обратиться к юристам и попробовать вернуть нашу квартиру». «Мам, по поводу жилья не переживай. Начинаю, но осекаюсь. Не уверена, что могу раньше времени раскрывать карты и упоминать о том, что квартиры уже занимаются воскресенские». Задумчиво закусываю губу, отводя взгляд. Позже уточню у Виктора, как продвигаются дела. Он твердит, что правда на нашей стороне. «Твой покойный отец оставил эту квартиру для нас, для тебя, Лиля. Я должна исполнить его волю. Он так любил тебя». «Боже, я столько глупостей наделала! Прости меня, доченька!» всхлипывает, притягивая меня к себе. Устраиваюсь у неё на груди, как в детстве, и пока она перебирает мои волосы на затылке, прислушиваюсь к биению сердца, беззвучно роняя слёзы на больничную сорочку». Мальчишки устраиваются у изножья кровати и наблюдают за нами, притаившись. «Не вини себя, мама, мы всё исправим», — уговариваю её, поглаживая по плечу. Она перехватывает мою ладонь, подносит к лицу и сжимает, а потом вдруг ошеломленно вопрошает. «Кольцо? Ты замуж вышла? За кого?» Лёгкий, сковывает спазмом, кислорода не хватает. Ловлю ртом воздух и выпрямляюсь, пытаясь собрать мысли воедино и сформулировать ответ. Не хотелось без Виктора начинать этот разговор, но выбора нет. «Мама Лиля, папина жена», — важно сообщает Даня, не дав мне и слова вставить. «Мы теперь её дети, а ты, баба Соня, наша бабушка», — завершает логическую цепочку Лёша. «Вот как...» Мама растерянно изучает обручалку. Красивое колечко. Согревает ладонь обеими руками. «Ну, вообще, я догадывалась, что эти сорванцы не просто твои воспитанники». «Но... брак... А свадьба была? Может, фотографии покажешь?» «Нет, мы тихо расписались, смущённо признаюсь. Муж очень занятой человек, а я всё равно не хотела устраивать праздник, пока ты на операции. Выдаю полуправду». Не могу же я сказать, что ради денег согласилась на фиктивные отношения, которые этой ночью переросли в настоящие. Отныне между нами всё иначе, как у реальных супругов, отчего на душе жарко. «Не оправдывайся, это ваше дело», — чмокает меня в щёку. «Главное, чтобы ты была счастлива. Познакомишь с мужем?» «Да, конечно. Витя сам предложил приехать к тебе вместе. Он скоро подойдёт к нам». «Упоминаю его имя с любовью». Мама чутко улавливает мои интонации. «Тот самый Витя», — качает головой она, намекая на наш давний разговор во дворе центра. «Тогда я и не догадывалась, что суровый, стальной Воскресенский станет моим мужем и что я полюблю его». «Да», — соглашаюсь, опуская ресницы. «Мам, он чуть старше меня. Преуменьшаю нашу разницу в возрасте» и к нему прилагаются вот эти чудесные детишки. Подмигиваю Дане и Лёше. «Ой, внуков я беру с радостью», — смеётся она. «А на суженого твоего посмотрим. Будет и бежать, не сносить ему головы». Шутливо грозит пальцем. «Не будет», — хихикаю расслабленно. «Витя тебе понравится. Он как наш папа. Защитник». Мечтательно вздыхаю. «Хорошо, если так». Я любила твоего отца. Обвенчана с ним. Он был идеальным мужчиной. Не хотелось бы, если бы ты нарвалась на кого-нибудь вроде Семёна или ещё хуже. Вспоминает о чём-то своём и тут же отгоняет плохие мысли. «Так, а фамилия теперь у тебя какая? Надеюсь, ты не страдаешь всеми этими феминистскими штучками и не осталась на девичьей? Ты знаешь, я придерживаюсь традиционных ценностей. Я в курсе». Поэтому и боялась говорить тебе о нашем тайном браке. До сегодняшнего дня кольцо снимала и специально от тебя прятала. Прости. Виновато наклоняю голову. Но фамилию мужа я взяла. Теперь я Лилия Воскресенская. Мама внезапно отшатывается от меня, как от прокажённой. Бледнеет и дышит часто, будто у неё паническая атака. «Баба Соня!» — в унисон восклицают мальчишки и порываются её обнять но их она почему-то тоже сторонится. Я не понимаю, что с ней происходит, нервничаю, а интуиция подсказывает, что грядёт беда. «Мамуль, тебе плохо? Врача позвать?» Участливо тяну к ней ладонь, но она с горечью косится на лицо. «Как фамилия?» — заикается, сливаясь с белой стеной. «Воскресенская», — повторяю, нахмурившись, — «Мой муж Виктор Юрьевич Воскресенский». В этот момент доносится стук в дверь, слышится щелчок поворачиваемой ручки и скрип открывающегося дверного полотна. После вежливого «Добрый день, София Павловна!» раздаются тяжёлые шаги, которые затихают за моей спиной. На плечо опускается горячая ладонь, и я накрываю её своей. Не оборачиваясь, и так чувствую, что позади меня стоит Виктор. По-прежнему пристально изучаю мать, пытаясь разгадать причину внезапно изменившегося поведения. Откуда столько ненависти в её глазах? Мам, окликаю её, когда гнетущая пауза затягивается. Она смотрит поверх меня, не сводя с Виктора немигающего взгляда, произносит слова, от которых моё сердце разбивается вдребезги и разлетается на осколки. «Я никогда не благословлю ваш брак».